Глава 7. И слава, вечная слава. Мы вместе принесём её бремя, закалённые, как клинки в смертном огне, все мы, братья. Традиционная Мандалорианская боевая песня. Было бы куда легче сражаться в другой среде, значительно легче. Наньер решил, что по возвращении на базу попросит исправить пособие по боевым действиям вне городов. дабы показать, что тактика для умеренного сельского климата и для джунглей отнюдь не взаимозаменяемы. Поля слишком много открытого пространства между возможными точками прикрытия. Нанер сидел в развилке дерева столько, что одна ягодица занемела, а вторую уже сводила, а отряд ополчения всё ещё бродил в траве по краю покрытого скирдами поля. Нанер, укрытый листьями, не шевелился. стояла поздняя осень, так что на такой трюк не стоит полагаться долго. Да и вообще весь лес был обманчив. Они планировали убраться отсюда задолго до этого. Что-нибудь творится, Серж? Голос Файе шептал в шлеме, хотя наружу всё равно не пробивалось звуков. Удобная привычка, просто на всякий случай. Осторожность хорошо, а двойная ещё лучше. Всё ещё лакает? Да, мы можем подождать, пока не загнутся от цирроза печени. Побережем заряды. Ты как? Мочевой пузырь полон, но все остальное в норме. Атин копается в борткомпе того спидера. Надеюсь, он этим занимается тихо. Он ушел подальше в лес. Рассчитывает, что там несколько карт с высоким разрешением. Но остальное, наверное, повреждено. Он сейчас разбирается с расшифровкой. Чем бы клон не тешился. Фай издал сдержанный смешок. Но «Ну да, я был дармоном. Наньер всё ещё не понимал, что Атине имел в виду. Сержант решил задать этот вопрос в более подходящий момент. Сейчас ему хотелось только, чтобы люди Хокона смотались и дали им пройти вперёд ещё 4 клика до точки бета. Отсюда их было бы легко снять, но с тем же успехом можно накидать кучу визитных карточек, а взвод и так уже понёс потери. Нанер собирался избегать огневого контакта подольше. Вскоре у них кончится уркаль, и они не могут принимать гезы хокана слишком серьёзно. Нанер наблюдал за группой через прицел винтовки и размышлял над тем, почему преобладают викваи. Внезапно они все взглянули вверх, но не на него, немного правее. Приближаются ещё 5 целей, сообщил Фай. Найер очень медленно повернулся вправо. Вижу, они не были похожи на полченцев. Там был Умбаран в бледно-серой униформе, отлично подходящей к его коже, и четверо боевых дроидов позади. Несколько полченцев поднялись на ноги. Один из них, опираясь на землю, протянул бутылку, предлагая пришедшим и бормоча что-то по поводу расслабления. Единственное, что Найер смог разобрать из речи Умбарана, Так это Хокан спрашивает любого контакта. Ветер унёс окончание. Они получили подкрепление, подумал клон. Вместе они выглядели уже совсем другой проблемой, и они были проблемой, но на этот раз не для него. Дроиды из подкрепления без предупреждения вскинули бластеры и просто открыли огонь по ополченцам. Они стреляли в обычной манере: несколько лучей и ожидание с изучением жертвы. «Умбаран, офицер или сержант?» Шагнул вперед и в упор выстрелил в Виквая. Они были явно довольны удачной работой, и они собрали бластеры и иное оружие группы, обыскав тела. Наверное, забирали и дэнчипы, как предположил Найнер, и спокойно ушли, по тому же пути, по какому явились. Найнер выдохнул в воздух одновременно с Фаем. «Ну, — сообщил Фай, — теперь ты можешь опустошить пузырь, я так думаю». Нанер соскользнул с дерева и нога подвернулась он снял броню и потёр бедро восстанавливая циркуляцию крови как думаешь что это вообще было хокуно не понравилось пьянству на посту появился атин сжимавший в руке пучок ским и проводов похоже жестянки приняли пост но зачем убивать их жестянки удивился фай а как ваш взвод их называл дроиды Нанер слегка толкнул Фай Октём. Генерал Зей говорил, что Хокан склонен к насилию и непредсказуем. Он хладнокровный казнит своих людей. Будем помнить об этом. Они собрали снаряжение, и теперь уже Атин и Нанер несли груз, подвешенный на шестах. Фай шёл впереди. "Я ещё ни разу не стрелял", сказал он. "Чем меньше палиш на таком задании, тем лучше", ответил Атин. Найнер счел это знаком того, что Атин вливается в отряд. То он его не был защитным. Обычные люди говорят, что не могут различать клонов, да? Просто потому, что они смотрят на лица и не слишком интересуются, что формирует людей и что творится у них в голове. — Побереги заряды на будущее, — велел Найнер. — Думаю, нам понадобится каждый из них. — Наверное, я свихнулась. Сквозь щель между досками стены Эттейн рассматривала ветхие фермерские дома. Крыши выделялись на фоне тёмно-березового вечернего неба. Две лампы, стоявшие на крыльце главного здания, отпугивали гнанов на пути до туалета. Вокруг фермы водилось столько маленьких хищников, что одно из их поселений провалилось, оставив на поле дыру, которая наполнялась водой каждый раз во время дождя. Бирхан не слишком умело ухаживал за участком. Хотя это несколько облегчало задачу, Этен убедилась, что никого рядом нет. Подошла к доскам, свисавшим по всему амбару позади здания. Другого выхода не было, так что его придётся делать самой. Она сосредоточилась на досках, обозначив в уме их форму и место. Потом представила, как они раздвигаются и расходятся, открывая дыру. "Двигайтесь", подумала она. Нужно было просто сдвинуться, разделиться. И доски действительно сошли с места. Она несколько раз попробовала передвинуть их силой, затем тихо поставила на место. Да, она могла использовать силу. Когда её теень была уверена и сосредоточена, она могла справиться со всем, чему Фуллер её научил. Но эти дни спокойствия явно не внушали. Она попыталась выжить с явными подходящей джедаевьеростью. Девушка ранее видела обладавших ясным пониманием силы. и завидовала их уверенности. Этейн могла лишь удивляться, почему кровь Джидая пробудилась в столь подверженном ошибкам существе. Этейн надеялась, что сможет пользоваться силой для чего-то более серьёзного, чем передвижение досок, если понадобится. Она была уверена, что в течение следующих дней ей предстоят предельные испытания. Джинард пришла сразу после того, как стемнело. Несмотря на то, что Эйтен смотрела прямо на трещину в стене, приготовив меч, она не заметила её приближения и даже не услышала её, пока не открылась дверь. Но она её почувствовала и удивилась, почему не поняла ранее. "Готова, девочка?" спросила Джиннерт. На ней была грязная шаль, которая двигалась будто сама по себе. Очень подходящая маскировка. "Почему ты мне не сказала?" осведомилась Эйтен. "Чего?" Я совсем не идеальный подован, но я могу ощутить другого ждая. И я хочу знать, почему ты не права. Я совсем не такова, но у нас общая цель. Джиннард прошлась и подобрала остатки хлеба, недоеденные Эйтен. Она сунула их под шляль. "Это не объяснение", сказала Эйтен, следуя за ней через дверь. Гданов в пределах видимости не было. Если эта женщина владела силой и не была ждаем, то Этейн хотела знать, почему. «Мне нужно знать, кто ты». «Нет, не нужно». «Как я могу знать, что ты неиспринявший к темную сторону?» Джиннард вдруг остановилась и развернулась, неожиданно быстро и уверенно для старушки. «Мне решать, когда меня замечать и когда нет. А учитывая твои способности, я рискую больше. Теперь молчи». Такого ответа Этейн не ожидала. Она почувствовала такой же авторитет, как и в присутствии Фулджера. Правда, у него были перепады в силе, сверху вниз. А Джиннард излучала бесконечную уравновешенность. Она словно воплощала уверенность. Эттейн этому завидовала. Джиннард увела её в лес, окружавший им брани с востока. Следовать за ней было непросто, и Эттейн решила пока не задавать новых вопросов. В каких-то точках Джиннард отклонялась от путей. Следи за дорогой, сообщала она, и Этин обходил дыры и участки просевшей земли, которые указывали под землёй колонии гданов. В итоге они остановились получасом спустя, сделав крюк их к приvec шим краю реки Бран. Она считалась рекой, так как была побольше ручья. Джинерт остановилась, явно глядя на воду, но вроде бы не концентрируясь на ней. Потом резко повернула головы и посмотрела на запад, глубоко вдохнув и выдохнув в воздух. "Иди против течения", сказала она. "Следуй по берегу реки и держи своё любопытство при себе. Твой солдат ещё там, и эти планы ему нужны". "Солдат один?" "Я так и сказала. Иди. Он там долго ждать не будет. Значит, не группа, даже не несколько. Верно?" Есть другие, но они немного в стороне отсюда. Теперь иди. А почему ты решила, что у меня есть планы? Если бы у тебя их не было, я бы не стала рисковать и направлять тебя к твоему контакту, ответила Джиннард. У меня много дел. Когда найдёшь своего солдата, я попытаюсь убедить Бирхана приютить его на время. Ему надо будет где-то спрятаться. Давай живее, он не будет слоняться вокруг. ЭТейн смотрела вслед Джиннард, пока та шла к городу. Она обернулась лишь раз. Затем Подаван вытащила световой меч и попыталась почувствовать, что же находится на берегу реки. А когда онаглянулась, то Джиннард уже не увидела. Она заметила, как шуршат когтистые лапки вокруг. Что бы ни заставляло Гдана держаться подальше, пока Джиннард была рядом, теперь этой преграды не было. ЭТейн пару раз пнула ногой зверьков. И понадеялась, что сапоги достаточно толстые. Если бы она вернулась на ферму, то ничего бы не изменилось. Она бы ни на шаг не приблизилась к передаче информации. Так что не было выбора, оставалось лишь идти дальше. Местами берег густо зарос, и Эйтен ступала в реку, зная, что здесь мелководье. Правда, это знание не сильно утешало, сапоги всё равно промокали. Но путь был надёжным и мешал к данам попробовать её на вкус. Они опасались Джиннард. Этейн размышляла, почему, почему её силу не отпугивает Гданов. Похоже, это было ещё одно подтверждение того, что в вопросах силы она не принадлежала к сильным джидаям. Если это подтверждение ей вообще требовалось. Надо было сконцентрироваться. Надо было обристь искреннее чувство цели и принятия её, которое так долго её избегало. Хотя и тень ещё не подошла к обретению контроля над силой. Она могла видеть и чувствовать за пределами ближайшего пространства. Она ощущала ночных зверей вокруг и даже чувствовала, как маленькие серебристые тревинные угри стараются убраться с пути, пока она не наступила на них, шагая по течению. А затем она почувствовала нечто, чего не ожидала увидеть в диких лесах Имбрани. Ребёнок. Она могла почувствовать ребёнка рядом. С ним было что-то не так. Но это определённо был подросток, чувствовавший себя так, будто что-то потерял. Эттейн не могла представить, как кто-то из горожан отпустит ребёнка в ночь с гиданами. Игнорируй, сейчас это не твоя проблема. Но это был ребёнок. Он не боялся. Он волновался, но не сколько не боялся, как поступило бы любое чувствительное дитя, оказавшись в одиночестве ночью. Внезапно что-то коснулось её лба. Этен инстинктивно вскинул руку, будто отгоняя насекомое, но там ничего не было. И всё же она чувствовала что-то между бровей. Оно соскользнуло ей на грудь, прямо на грудную кость и вновь вернулось на лоб. А затем девушку внезапно ослепил болезненно яркий свет, неожиданно вспыхнувший в тьме и ошеломивший её. Терять было нечего. Этен выхватил световой меч, готовясь умереть стоя, если другого не остаётся. Ей не нужно видеть врага. Раздалось тихое «А-а-а-а», свет погас, и она все еще ощущала ребенка прямо перед собой. «Извините, мэм», — произнес мужской голос, — «я вас не узнал». И она все еще ощущала лишь ребенка, так близко, видимо, он стоял рядом с мужчиной. По какой-то причине мужчину она в силе совершенно не чувствовала. Призрачные красные вспышки света все еще ослепляли ее. Этейн по-прежнему держала меч наготовя. а когда зрение восстановилось, она точно поняла, на кого смотрит. Заодно поняла, что Джиннард ее предала. Возможно, она же предала и Фульера. Этейн видела перед собой характерный глухой мандаларианский шлем Геза Хокена. Зловещий Т-образный визер сказал ей все, что требовалось знать. Этейн вскинула меч, его руки покоились на винтовке. Возможно, ребенок Невидимый ребенок был приманкой, отвлекающим маневром Джиннард. «Мэм! Опустите оружие, мэм!» «Хокон! Это за мастера Фуллера!» – прошипела она и нанесла удар. Хокон уклонился с потрясающей легкостью. Она не узнала его голос. Он был моложе, почти без акцента. И он даже винтовки не поднял. Это чудовище с ней играло! Она резко повернулась и едва не отсекла ему руку. Внезапный гнев стиснул горло. Она вновь ударила, но попала лишь по воздуху. "Маэм, прошу, не заставляйте меня вас обезоружить". "Попробуй", выдохнула Эйтен. Она поманила его одной рукой, сжав меч другой. "Хочешь это? Так попробуй". Он прыгнул к ней, двинул кулаком прямо в грудь и опрокинул обратно в реку. Ребёнок всё ещё был тут. Где? Как? А затем Хука оказался над ней, одной рукой, держав под водой. И Эйтен выронила меч. Она сопротивлялась, задыхаясь. Похоже, ей было суждено утонуть. Она не могла понять, почему не может одолеть обычного человека своими руками, ведь она могла бы собрать больше силы для удара, чем он. Одной рукой он выдернул её из воды и выбросил на берег, на спину, удерживая обе руки Эйтен. "Мэм, теперь успокойтесь". Но она ещё не закончила. Со звериным рычанием Этен двинула его коленом между бёдер, так сильно, как могла, а поскольку она была напугана, приведена в отчаяние зла, то удар был сильным. Она этого раньше не знала. Этен лишь рот открыла, когда её колено хрустнуло. Вспыхнула боль, а он, похоже, не пострадал. "Мэм, при всём уважении, заткнитесь, иначе из-за вас мы оба погибнем". Жуткой маской наклонилась над ней. Я не Хокан, я не он. Если вы просто успокоитесь, я вам покажу. Он немного ослабил захват, и она почти освободилась. Теперь его тон приводил в замешательство. Мэм, пожалуйста, прекратите. Я собираюсь отпустить вас, а вы позволите мне объяснить, кто я. Тэнь тяжело дышала и пыталась выкашлять воду. Виздисущий ребёнок так её сбил с толку, что она оставила попытки его ударить и дала ему подняться на ноги. Теперь Этейн его видела чётко. Она хорошо видела в темноте, лучше, чем обычные люди. И сейчас она смотрела на дроидоподобное существо, закованное в бледный серый броню, без лица и каких-то знаков. И у него была бластерная винтовка. Оно, он держал её свободно, словно позволял ей подняться. В общем, это не был Гэс Хокан, только это она могла сказать. Так что и Тин схватилась за бронированную руку и поднялась на ноги. Во имя всего святого, кто вы? смело выговорить она. Мэм, мои извинения. Я сперва вас не узнал. Это полностью моя ошибка, что я не обозначил себя с самого начала. Он коснулся кончиками пальцев виска, и она заметила пластину на тыльной стороне перчаток. Команда великой армии КК Аджинаджин 36 мэм. Жду ваших приказов, генерал. Генерал, голос исходивший от того, у кого вроде не было губ, слишком ясно напомнил ей о дроидах. Он немного наклонил голову. Прошу прощения. Я не заметил косички, командиры. А что такое великая армия? Республиканская армия ММ. Извините, я должен был понять, что вы некоторое время не выходили на связь с Крускантом и С каких пор у нас есть великая армия? Примерно 10 лет. Он указал на заросли вдоль берега. Можем мы обсудить это вдали от посторонних глаз? Вы сейчас цель для любого с прицелом ночного видения. Думаю, один найдётся даже у местного ополчения. Я уронил световой меч в воду. Позвольте мне его достать, мэм, сказал он, шагнул в мелкую воду, и на его шлеме включился фонарь. Он наклонился, пошарил в освещённой воде. Затем поднялся, сжимая рукоять в пальцах. Пожалуйста, не рубите меня им снова, хорошо? Этей надбросила мокрые волосы с лица. Пальцы уже замерзали. Она осторожно взяла меч. Похоже, мне всё равно больше не повезёт. А почему вы зовёте меня командиром? Мэм, ждайте теперь офицеры. Вы ведь джайда и правда. Трудно поверить, да? Не хочу вас оскорблять, мэм. «На вашем месте я бы задала тот же вопрос. Командор». «Командор?» «Я подаван Этейн Тер Мукан, мастер Кастфуллер мертв. Похоже, именно вы прибыли на помощь». Она посмотрела на него снизу вверх. «Как вас зовут?» «Мэм, команда Кей-Кей. Ваше имя. Настоящее имя». Он заколебался. «Дарман», — сказал он таким тоном, будто был удивлен. «Нам нужно убраться отсюда». Меня ищут. Пока вы в такой броне, они вас найдут без труда, саркастически заметила Итэйн. Грязь смыло. Он на мгновение замолчал. У вас есть приказание Мэм. Мне нужно достичь точки Гамма и объединиться с моим взводом. Он перешёл на армейскую обрыкадабру. Когда вам нужно это сделать? Сейчас? Он помедлил. В течение 12 стандартных часов. Тогда у нас есть время. Мне нужно показать вам планы. Идите со мной, и вместе выработаем следующий шаг». Она взяла у него меч и развела руками. «Я помогу вам нести, насколько сумею». «Груз тяжел, мэм. Я джедай. Может, я не лучший джедай, но я сильная, даже если вы меня одолели». «Небольшие тренировки это исправит, мэм», — сказал он и стянул этот жуткий мандаларианский шлем. За щелки издали слабый щелчок. Вы, командир. Он был молод, возможно, немного за 20. Коротко постриженные чёрные волосы, тёмные глаза. И несмотря на жёсткие черты лица, выражение такового было доверчивым и столь полным уверенности, что Эттейн удивилась. Он не был просто уверен в себе, он вселял уверенность и в неё. Похоже, вы себя немного запустили, мэм. Мы вас быстро вернём в форму. А вы в форме, дарман. Он её одолел. Такого не предполагалось. Вы в хорошем состоянии. Я команда Мем. Воспитан, чтобы быть лучшим, воспитан, чтобы служить вам. Он не шутил. Сколько вам лет, Дарман? Он даже не моргнул. Этен видела напряжённые мускулы на шее, на лице не было ни капли жира. Он выглядел очень подтянутым, прямым, идеальный солдат. Мне 10 лет, Мем, сказал Дарман. Дроиды не пьют, не гоняются за бабами и не интересуются подработкой на стороне. Они не были настоящими воинами, солдатами с гордостью и честью, но, по крайней мере, Гесс Хокон был уверен, что на следующее утро они не будут валяться в канаве в обнимку с пустой бутылкой. И на марш они выглядели просто грандиозно. Вот они сейчас и маршировали. По вымощенной гравием дороге, что вела к вилле Лика Анкита. Хокан шёл с первого рядом с колонной, потом позади. Он менял положение, зачарованно наблюдая за абсолютной точностью шагов и невероятным сходством роста и облика у всех. Они были похожи на кирпичи в идеальной стене, которую нельзя разбить. Машины можно сделать идентичными, и это полезно. Но делать то же самое с людьми отвратительно, особенно с мандалорцами. Лейтенант Умбаран вскинул руку, останавливая взвод дроидов метрах в десяти от ступени веранды. Лик Анкет уже стоял на верхней площадке лестницы, таращившись вниз, все еще в этой вычурной шляпе и декултовой мантии, похожей на слабого и упадочного бокалейщика. Каким он в сущности и был. Хокон вышел вперед, держа шлем на руке, и вежливо кивнул. «Доброе утро, Хокон!» — сказал Анкет. «Вижу, ты, наконец, завел друзей». Буду рад тебе их представить, ответил Хокан. Так как вам вместе надо будет многое обсудить. Он повернулся к лейтенанту. Продолжайте, Кувин. Умбаран отдал честь. Взвод вперёд. Грубо театрально, но Хокан этого долго ждал. Это тоже было необходимым. Мне необходимо было разместить войска рядом с лабораторией Утан для быстрого реагирования, если они будут на базе в 30 км отсюда. Какая от них польза? Анкит шагнул вперёд, когда дроиды начали подниматься по ступеням. "Это насилие", заявил он. "Торговой федерации не потерпит". Ним идианец отступил, когда первые пары дроидов достигли мозаичной куварровой двери, на которой были изображены сплетённые винные лозы. Хокан не ожидал от него героического поведения, и такого не последовало. "Это весьма похвально с вашей стороны позволить мне разместить здесь моих солдат". Сообщил. Он. Благородное использование пустого места. Сепаратисты выражают благодарность за добровольную жертву, которую вы понесли ради обеспечения безопасности проекта доктора Утон. Анкит слетел по ступеням так быстро, как мог, учитывая башнеподобную шляпу и длинную мантию. Даже по ней мидянским меркам волнения он казался очень огорчённым. Он трясса, возвышаясь над Хоконом почти на голову, даже без шляпы. Та ошелестела, будто какой-то зверь забрался внутрь и пытался вылезти. «У меня контракт с доктором Уттон и ее правительством. И ты не выполнил пункт о гарантированном и адекватном обеспечении безопасности. Замечания доктора Уттон по этому поводу должны уже быть отправлены в твою контору. Я не люблю предательство. Не стоит так обращаться к офицеру войск сепаратистов». «Офицеру?» «Полевое назначение». Улыбнулся Хокан. Он был искренне счастлив. Теперь ты мне не нужен, Анкит. Просто скажи спасибо, что ты жив. К слову, правительство доктора Утан выплатило лишние деньги напрямую Торговой Федерации, чтобы быть уверенным. У меня не будет препятствий в работе. Вражеские солдаты уже высадились, и район теперь на военном положении. Щелевидный рот Анкита сжался от гнева. По крайней мере, он не молил о пощаде. Хокан мог его в таком случае убить. Нетё для него было нестерпимым. "Похоже, это означает твоё положение, Хокан", сказал Анкит. "Майор Хокан, если можно, если увидишь кого-нибудь из моих бывших подчинённых в округе, не привечай их, хорошо? Некоторые из них опоздали на получение выходного пособия. Мне хотелось бы позаботиться об их увольнении лично. Да ты пример эффективного менеджмента для всех нас, констатировал Анкит. Хокан наслаждался моментом вместе, но потом отбросил это чувство. Такие пастики отвлекают. Анкит ныне не представлял угрозы. Дроидов нельзя подкупить. Офицеры Умбаран и Аквалиш теперь знают, что случается с небрежными солдатами, потому что им поручен приказ об устранении. Хокан заботился о том, чтобы все поняли: Что произойдёт, если они будут покрывать его подчинённых? А где мне жить? поинтересовался Анкит. О, тут много места, ответил Хокан. Раздался громкий удар, а затем звон чего-то хрупкого, падающего на пол. Дроиды бывают так неосторожны. Не сомневаюсь, ты на их пути не попадёшься. Он коснулся пальцем шлема и пошёл прочь. Кое-кто из его бойцов ещё не объявился. в том числе лейтенант Виквай Гутанай. Хокан очень хотел его отыскать. Нужно было продемонстрировать новым офицерам, что он с радостью наведёт порядок и установит дисциплину. Он хотел вбить эту мысль им в голову, прежде чем Анкит попытается их подкупить. Хокан прошёл по дороге к спидбайку. Один фермер нашёл куски и схем на своей земле и хотел знать, стоит ли рассказ о месте бутылки уркаля. Хокан решил навестить его лично, чтобы показать, информация стоит подороже. Например, стоит того, чтобы оставить фермеру жизнь. Точка бета должна была находиться в роще на вершине небольшого искарпа к западу от Имбрани. Но когда она попала в поле зрения Найнера, никаких деревьев там не было. Координаты верны, так что визор может барахлить, сказал Атин, поматав головой из стороны в сторону. Нет, позиция верна. Подтверждаю, деревьев нет. Послать дройды на разведку. Нет, решил Найнер. Оставим их для разведки огневых точек. Сейчас вызовет слишком много подозрений. Мы подберёмся так близко, как сможем, и постараемся положиться на то, что заметим Дармона, если он появится. Где ближайшее прикрытие? Примерно в клике к востоку сойдёт. Атин двинулся по кругу назад, оставаясь между деревьями и возвращаясь по их следам, дабы их не проследили. Сейчас его доспех был покрыт мхом, и Найнер тихо радовался, что ветер не дует в его сторону. Через что бы он там ни пробирался, пахло оно вполне по-деревенски. Фай и Найнер последовали за ним, вместе удерживая лишние снаряжения между собой. Ассортимент оборудования включал три динамических молота, гидравлический таран и... и особое присоединение для очень сложных дверей. Всю взрывчатку они переложили в ранцы, и если бы случился огневой контакт и пришлось бы кинуть груз и удирать, Найнер не хотел оставлять для самозащиты гидравлический таран и рационы. Куча гранат пригодилась бы больше. «Вырубка», — тихо сказал Фай. «Что?» «Пропавшая роща. Осень близится. Они срубили деревья на зиму уже после того, как наши привели разведку». Вечная проблема данных, согласился Нейнер. Быстро устаревают. Никак упражнение. Нет, совсем не так. Это будет бесценным для тренировки новобранцев, когда мы вернёмся. Показалось, что Фай вздохнул. Интересная штука, комлянки шлемов. Быстро привыкаешь слушать каждый выдох, тембр и даже различать разную манеру сглатывать. Они не видели лиц друг друга и потому вынуждены были слушать. Наверное, это можно сравнить с слепотой. Найнер никогда не встречал слепых людей, но слышал о клонах, чьё зрение было хуже, чем 20 на 20, и они исчезали после первых тренировок. Каминааны были просто одержимы контролем над качеством. Да его воспитывали для самозабвенного повиновения, но глупцом он не был. Только каминаанские техники по-настоящему пугали Найнера. И он чувствовал, что их приказы отличаются от распоряжений, отдаваемых джедаями. Он подумал, а чувствует ли то же самое Фай с Атином? «Ты не уверен, что мы сумеем это сделать, Фай? Я не боюсь смерти, во всяком случае не в бою. Я этого не говорил. Просто в десяти метрах вокруг тишина, сынок. Каминаани не слышат. Просто это было таким неэффективным. Ты сам это сказал». сказал, что это было просто расточительство. Это был геноцид. Они потратили столько времени и усилий, чтобы сделать нас идеальными, и потом просто не дали нам того, что нужно для работы. Помнишь, что обычно говорил сержант Келл? Помню, что он много матерился. Нет, он впадал в тоску, когда выпивал, и говорил, что мог бы сделать нас лучшими солдатами, если бы у нас было время на жизнь. Знаний много, опыта мало. Вот как он говорил. Он немного проглатывал слова и не любил клонов. Это все треп, и ты это знаешь. Да, Кэлл Скирата говорил о клонах ужасные вещи. Но это никогда не звучало так, будто он действительно имел их в виду. Во всяком случае, не клонов. Он получал из дома Удж, нелегкое дело на тайном и сокрытом камина, и делил его между взводами командос, которых тренировал. Он называл их своими мертвецами, мокрыми дроидами и всякими другими оскорбительными кличками. Но если застать его вне службы в его комнате, он иногда еле сдерживал слёзы и давал попробовать деликатесы, привезенные для него, или же вдохновлял тебя чтением одного из тех недозволенных текстов, которые не были включены в программу быстрой подготовки. Часто там были рассказы о солдатах, которые могли делать многое другое, но выбирали битву Сержанту Келу особенно нравилось давать своим мокрым дроидам читать о культуре Мандалориан. Он восхищался Джанг Гаффетом. Вот кто вы в действительности, говорил он. Гордитесь, пусть даже эти серые уроды обращаются с вами как со скотом. Нет, Кел Скирата не любил Каминаан. Он сказал, что с момента подписания контракта они никогда не позволяли ему съездить домой. Но он говорил Найнеру, что и не хотел. Он не мог оставить своих парней, когда узнал о них. Краткость, говорил он, помахивая стаканом бесцветного хмельного напитка, никогда не приносит славу. Ненеру очень хотелось выяснить, что же понял Керльский Рата и почему это его так огорчало. Ни у кого нет всех ответов, сказал Ненер. Проблема в обладании силой. Ты можешь забыть мелкие детали, которые тебя погубят. Фай фыркнул, будто хотел засмеяться. Я знаю, кого ты цитируешь. Нанер даже не понял, что он это сказал. Верно так говорил сержант Кэл, и он даже начал говорить: "Сынок". Клон скучал по нему. Затем сигнальный свет комленько замигал на виде и прервал его мысли. Средняя дистанция. Что там, Атин? Контакт 500 м прямо на 6 часов, ворвался голос Атина. Дроиды 10, один гуманоид, подтверждаю. 10 жестянок одно макрота, похож на офицера. Позади раздался громкий взрыв. Поправляю огневой контакт. Нанер знал такие признаки наизусть, и имс с файм даже перебрасываться словами не требовалось. Они уронили снаряжение и рванулись назад по пути, по которому шли, держа винтовки на изготовку, сняв с предохранителей. А когда они подошли на 50 м к атину, то заняли позицию лёжа, чтобы лучше прицелиться. Атин припёрли к подножью дерева. Один дроид лежал на боку, и от него поднималась струйка дыма, но остальные выстроившись, прикрывали ещё двоих, приближавшихся короткими перебежками и зигзагами. Похоже, Атин пытался избежать случайного выстрела. И если бы они хотели убить его, то огневой мощи у них бы хватило. Они желали взять его живым. "Вижу мокрово", сообщил Фай. Он был сейчас слева от снайпера, глядя сквозь снайперский прицел. Капитан Аквалиш, если точно. Хорошо, сними его, когда будешь готов. Нанер включил гранатомёт и прицелился в ряд дроидов. Они были разрозненные, может, метров 40 от края до края. На то, чтобы сшибить их, могло уйти 2 заряда, если они ещё не разбегутся. Дроиды хороши на поле боя, но их не учили думать, и если их офицер погибнет, крак Воздух разогрелся от выпущенной на свободу жары и энергии. Именно это придавало плазменным лучам столь приятный звук. Нагрудник аквалиш отреснул. Он завалился навзничь, и куски плоти, похожие на комья земли, разлетелись в стороны. Дроиды на мгновение остановились, замешкавшись, потопали в сторону людей, словно не могли придумать ничего лучше. Фай ушёл со своей позиции и прикатился в сторону Нет, они определенно ничего не стоили в ближнем бою. Во всяком случае, без руководства мокрого. Но их было много, и они могли вести ответ на огонь так же, как и любой организм. Трое из семи оставшихся дроидов обратили внимание на выстрел Фае. Кусты, где прятал циклон, охватило пламя. Найнеру показалось, что все происходит медленно, в такт ударом сердца. Но, конечно, это было не так. Он прицелился и выстрелил раз, другой. Два выстрела слились в один. Почва и кусочки металла осыпались вокруг него. На такой дистанции дроидов было так же опасно уничтожать, как и попадать под удар. Они сами по себе были осколками. Огонь прекратился. По меньшей мере пять отметин от попаданий дымились. Найер не видел, чтобы кто-то двигался. "Одна жестянка цела, но неподвижна", сообщил Фай. "Вижу", ответил Найер. Он выстрелил снова, просто на всякий случай. Похоже, справились, констатировал Фай и опустил винтовку. Атин, ты цел? Ни отлетело ничего, чего бы я не смог привинтить обратно. Смеяться будешь потом, сказал Нанер и немного расслабил одну руку. Удивительно, как он мог забыть о весь рюкза на те секунды, что потребовалось для спасения жизни. А теперь как они вниз, зарал Атин. Луч прошёл в метре над головой Нанера, плюхнувшегося на живот. и выстрелов словно было два а потом наступило молчание вот теперь всё заключила тина кто-нибудь мне поможет а когда найер сумел встать на колени то рассмотрел кучу металлолома бывшего дроида что лежало поближе ближе чем линия значит он слышал два выстрела один направленный в него а второй со стороны атина чтобы гарантировать что не будет ещё одного иду брат сказал найер Покрытый грязью доспеха Атина теперь не был одноцветным. Чёрное пятно и расходящиеся от центра полосы. Дышать нормально не получается, сказал он сухо, как обычно говорят тяжело раненные. Атин глубоко вздохнул. Грудь болит. Фай помог ему прислониться к стволу дерева и снять шлем. Из рта не текла кровь. Он был белым как снег, и шрам на этом фоне выглядел жутко, но крови не было. Зрачки выглядели нормально, он не пребывал в шоке. Фай повозился с застежками на грудника и оттянул броню. Нательный костюм был невредим. «Уверен, что просто грудь болит?» – спросил Фай. «У него не было томографического сканера, чтобы оценить состояние Атина. Нельзя вытаскивать инородные предметы или снимать броню, пока точно не знаешь, с чем имеешь дело. И иногда лишь броня скрепляет тело воедино». Атин кивнул. Фай снял часть костюма, начиная с воротника. Фу, констатировал он. Синяк будет жутким. От грудины через половину груди тянулось синевато-багровое пятно. Ты что, собираешь особые приметы? Попал прямо в меня, сказал Атин, тяжело дыша. Необычный заряд. Хорошо сработало броня, а? Фай снял шлем, прижал ухо к груди Атина и послушал дыхание. Ох, заткнись и дыши. Атин принялся мелко дышать, вздрагивая при этом. Фай выпрямился и кивнул. Никакого пневмоторгакса не слышу, сказал он. Но лучше за ним приглядывать. Воздух внутри может накопиться. Может, поломлены рёбра, может просто скверный синяк. Он вытащил контейнер с бактой и распилил её на быстро наливающийся синяк. Атин немного приподнял руки, будто проверяя их. Фай застегнул костюм и вернул детали брони на место. Я возьму твой ранец, сказал Нанер и отстегнул груз. По крайней мере, он мог это сделать. Думаю, теперь нужно пропустить точку бета. Давайте оставим пару знаков тут, чтобы Дармул их опознал, если объявится. Никогда не знаешь, сколько жестянок придёт. Они не отличаются оригинальным мышлением. У них могло быть несколько минут, даже если один из дроидов улетел послать сообщение на базу. Паи пробежал меж деревьев, держа в руках несколько обломков, чтобы оставить их у точки встречи. Нанер обыскал мёrtвого Аквалиша и забрал всё, что было похоже на ключ, носитель информации или удостоверение личности. Потом он потянул ранец Атина за собой на тропе, направляясь к месту, где они оставили снаряжение. Похоже, к точке Гамма они будут еле тащиться, пока Атин не сможет сам нести ранец. От первого выстрела до последнего прошло пять минут и восемь секунд, включая время на бег. А он и не знал, прошла ли секунда или полчаса. Чувство времени в бою – забавная вещь. Под сапогами Найнера хрустнула деталь дроида, и он подумал, а насколько долго они ощущали схватку. «Вот так они о нас думают?» – спросил сержант. «Обычные люди. Как о дроидах?» «Нет», – ответил Атин. «Нас нельзя продать на запчасти». Он усмехнулся и тут же остановился, дыша с трудом. Видно, ему было больно смеяться. — Похоже, я буду вас задерживать. — Не проявляй героизма. Ты пойдешь до конца, потому что я не собираюсь тащить все барахло на пару с Фаем. Иногда мне тоже нужна передышка. — Ну, хорошо. — И спасибо, я твой должник. — Нет, это не так. — Все равно спасибо. Не хочешь объяснить, почему ты был Дарманом? Атин осторожно взялся за винтовку, удерживая ее на толщину ладони от груди. — К этому времени я последний выживший из двух взводов. — О, — наступило молчание. Наннер напомнил. — Ты хочешь рассказать? — Первый взвод пытался выручить меня на тренировке с настоящей стрельбой. Меня не нужно спасать. Не до такой степени уж точно. — Понятно. — Понятно. Нанер вдруг почувствовал к себе отвращение. Он-то думал, что Ватину безразлично, что будет с Дармном, а на деле ему было слишком уж важно. Мой инструктор говорил, что есть что-то под названием вина уцелевшего. Он также говорил, что в таких случаях твоя жизнь это то, чего хотел бы твой взвод. Они много из нас вытрявывали. Почему не это? Нанер перестал тянуть ранец Атины и забросил винтовку за спину. Он поднял ранец и был рад нести его. «Если бы вытревели, меня бы тут не было», — произнес он, зная, что Дарман будет завтра ждать их. Гез Хокон осмотрел кучу металлолома, которая всего несколькими часами ранее была взводом дроидов. Что бы их ни разнесло, работали быстро и качественно. И судя по следам снайперских выстрелов и взрывов всего двух гранат, работали эксперты. Это мог быть один человек, а мог быть целый взвод. Обычно боевых дроидов не перехватывают с пары людей. Но это зависит от того, какие люди действуют. Жаль, что капитан не вышел на связь с докладом по ситуации, как ему было приказано. Если бы он выжил, Хокон сам бы его пристрелил за нарушение оперативных процедур. Он посмотрел на дроидов, выстроившихся у спидеров, и подумал... что они чувствуют, глядя на превратившихся в обломки собратьев. «Никаких следов, сэр!» — лейтенант Кувин выбежал из леса напротив просеки. «Странно, конечно, видеть, как мертвенно-бледный ум баран краснеет от напряжения. Несколько сломанных ветвей на высоте колена и примятая трава, будто там лежал боец. Но, признаюсь, я не могу сказать, сколько человек тут побывало». «И многого ты не можешь сказать, лейтенант», — осведомился Хокон. Сэр, я проверю снова. Вот теперь он был очень бледен, даже по амбаранским меркам. Сэр, сэр, младший лейтенант Хурати отличался энтузиазмом и без сомнения хотел бы получить повышение до звания кувина. Он подбежал к командиру. Такое отношение Хокана добрял. Я нашёл кое-что совершенно необычное. Рад, что хоть кто-то из вас что-то нашёл. Что? Кучу частей дроида, сэр. «А они обычно... потому как...» «Сэр, они в стороне отсюда, и они вроде как уложены особым образом, сэр». Хокон слез со спидера. «Показывай». Несколько дней назад деревья срубали, потому что на них уже вырос грибок-клол, окутавший стволы бледно-розовой сеткой. На одном широком пне, наиболее плоском, смахивающем на алтарь, и лежали останки дроида. Разбитые детали были уложены рядом. «Сэр, они в стороне отсюда, и они вроде как уложены особым образом, сэр». Руки были аккуратно пристроены по одну сторону грудной клетки, а ноги по другую. Кусок лицевой пластины был установлен так, что глядел вверх. «Так же они оставили дроида-пилота, сэр!» Хурати был хорошим парнем. Он определенно читал рапорт. Рапорт, составленный ополченцами. Хотя их донесения были отвратительно неполными. «Думаю, это так. Утащить разбитого дроида с поля боя — это долгое. И ни следов, показывающих, что его волокли к пню. Нести на весу тяжело. Может быть, у них даже был транспорт, хотя признаков чего-то репульсорного, проходившего над землёй, не было. Хокан воззрился на ритуально пристроенные обломки и попытался понять, кто мог решить оставить весточку сепаратистам и что это должно было сказать. Трофей, сказал Хокан. Они нас дразнят. Они показывают, как легко с нами справиться. Это его разозлило. Хокан был мандалорианином и не привык быть простым врагом. Комендантский час, Хурати. Объяви постоянный комендантский час для всех машин до дальнейших распоряжений. Всё, что движется, либо наше, либо вражеское. Наши транспорты можно проследить. Он помедлил. Ты убедился, что у всех наших машин есть свои транспондеры, так? Да, сэр. И в чём проблема? Ура, урожай, сэр. на к фермере доставят собранное в теклет, чтобы погрузить на корабли. Думаю, у них есть тачки, ответил Хокан и занёс ногу над седлом Спидера. Анкиту придётся подыскать иной метод перевозки своего зерна. Возвращаясь к новому штабу на вилле Анкита Хокан размышлял о увиденном. Он опасался, что переезд в это вульгарное жилище, напоминавшее хатский бордель, размякчит и развратит его. Так что устроил кабинет в Афлигеле. Он не гнался за драпировками и бесполезными украшениями. Просто здание подходило для лаборатории и было близким к войскам. Так кого республика послала, чтобы сорвать проект Утон? Определённо смелые парни. Они прибили воздушный патруль, потом взвод дроидов с капитаном. Похоже, цели они выбирали случайно. Армия клонов явно очень важна для республики, если она отправляет таких солдат. И куда делись обычные войска? Где генералы джидаи? Куда они пойдут? Такая война была иной, Хокан это чувствовал. Он ненавидел отсутствие информации о противнике, готовом к нападению. Если бы он не знал, что этот человек мёртв, он бы поклялся, что имеет дело с самим джангефетом.